По ногам, танковатым в обмотках, солдаты всех Ростове возрастов, снаряженные и нагруженные, шли на смену тем, кто полег здесь. И самые молодые, ничего еще не видавшие, тянули шеи из необмятых воротников шинелей со щемящим любопытством и робостью живого перед вечной тайной смертью вглядывались в поле недавнего боя, там, куда они шли в свет заката, по временам словно растворяли паровозную топку, доносил усиливающееся гудение и вздрагивал воздух. И в себе самом удивляясь и стыдясь, чувствовал третьяков это беспокойство. Увидел сожженный немецкий танк у самого шоссе, остановился поглядеть, танк был какой-то новый, громадный, да и громадней тех, что видел он на северо-западном фронте. Синяя плавленная пробоина в броне. Снаряд должно быть подкалиберный, как сквозь масло прошел, а броня мощная, толще прежней. Ветер шевелил вдавленные в чернозем сырые клочья нашего серого шинельного сукна. В осколках луж в танковом следу блесело похолодавшее небо. Свежой ясно сиял закат, покрываемый рябью. Третьяков смотрел и волновался, и мысли всякие, как впервые. 8 месяцев не был на фронте, отвык, заново надо привыкать. Последнюю ночь вместе со случайным попутчиком ночевал он на краю большого сожженного немцами села. Попутчик был уже не молод, рыжеват, лицом мятое, на котором брить почти нечего, кисти рук в крупных веснушках в белом волосе. Старший лейтенант Аранов Представился он и четко, словно сжегшись, отдернул ладонь от лакового козырька фуражки. По выправке строевик. Все на нем было не с чужого плеча. Суконная зеленоватая гимнастерка, синяя диагоналевое глипе, цвет настольного сукна и чернил. Сапоги перешиты на манер хромовых. А на руке нес он шинель офицерского покроя из темного неворсистого сукна. Даже на руке она сохраняла фигуру. Спина подложена, грудь колесом, погоны на плечах, как дощечки, разрез от низу до хлястик. В такой шинели хорошо на параде, на коне, а укрыться ей невозможно. Какой стороной на себя не натягивай, ветер гуляет, и звезды видны. Вот с ней на третьем году войны добирался старший лейтенант Таранов, из запасного полка на фронт. «Сами понимаете, как все это время не терпелось участвовать», — сказал он, при этом строго глянул в глаза и с чувством пожал руку. Таранов сам выбрал дом для ночевки и очень удачно. Хозяйка лет сорока украинка, статная, гладко причесанная, черноволосая и смуглая, обрадовалась офицерам, По крайней мере, не набьется полная хата войск. И вскоре Таранов, поперек повязавшись с полотенцем, помогал ей на кухне организовывать ужин. Вскрывал консервные банки, а женщина старалась рядом с ним. А за спиной ее, привлеченной запахом еды, ходил мальчонка лет трех. Тянулся заглянуть на стол. Ты лягай спать, горе мое, прикрыкнула хозяйка, как будто злясь на него сунула ему со стола кусок американского колбасного фарша. А сама приниженно и испуганно глянула на Таранова. Сбегав через дорогу к шоферам, Третьяков заправил бензином керосиновую лампу, сыпал в нее горсть соли, чтобы бензин не взорвался. А когда вернулся, За столом сидели уже трое. «Ты гляди, лейтенант, кого хозяйка